Глава 25. Дыхание зоны. Сквозь пелену волакивающего тумана послышались ставшие непривычными звуки. шума населенного города и проезжающих вдалеке машин. Пахнуло воздухом убранная улица. Картинка перед глазами обрела резкость, и Марк упал на холодный асфальт. Он зажмурился и глубоко задышал, пока внезапно поступившее чувство холода не исчезло. Снова открыв глаза, Марк обнаружил... что лежит на земле в небольшом проеме между уходящими ввысь жилыми массивами, а на него, с расстояния вытянутой руки, смотрит собака. Отпрямо в сторону Марк выхватил пистолет и замер. Перед ним стоял обыкновенный земной пес, самого добротушного вида, глядя преданными глазами и виляя хвостом. Марк перевел дух, посмотрел в другую сторону и увидел лежащую без сознания Полину. Быстро встав с земли на колени, он привел девушку в чувство. «Что случилось?» – спросила она. Марк бережно приподнял ее и прижал к себе. «Все получилось, солнышко», – сказал он, гладя ее по спине. «Ты вернулась». «Куда вернулась?» «Что происходит, Марк?» «Почему нельзя даже на день дно оставить?» Марк кнулся носом в ее шею, и все напряжение последних лет, о настоящей силе которого он даже не подозревал, вылилось в короткий приступ сильного смеха. «Мы дома», — сказала прекращая смеяться и утирая слезы. «Мы переместились домой». «Мы что?» — спросила Полина. «Сенатор отправил нас домой». «Какой сенатор?» «Пойдем», — Марк поднялась с земли. «Мне нужно очень многое тебе рассказать». До выхода на улицу оставалось несколько метров, когда сталкерское чутье подсказало Марку. «Что-то не так». он замедлил шаг и оглянулся. Пес все так же махал хвостом им на прощание, радостно высунув язык. Из темноты за ним показались огромные зеленые глаза. Затем проявилась морда огромного зверя. Тихое рычание заставило собаку подскочить на месте. Заскулив пес, пробежал между Марком и Полиной и пулей выскочил на улицу. Девушка тоже обернулась, чтобы увидеть медленно ступавшую химеру. Полина не закричала, и лишь сильнее прижалась к Марку. «Кто это?» – спросила она шепотом. Марк отстранил ее чуть назад. «Беги!» – тихо сказал он. «Куда?» – спросила Полина, глядя мокрыми глазами на Химеру. «Куда угодно, пожалуйста, я прошу тебя, беги!» Девушка всхлипнула и быстро отошла в сторону улицы. Марк услышал, как она убегает. Все подошло к логическому завершению. Марк медленно ступал навстречу Химере, влезя на нее и мысленно благодаря за то, что она дала ему достаточно времени. Судя по всему, хищник переместился вслед за ними. Химера подошла к нему совсем близко. Марк, смотря на грациозное животное, внезапно понял, что и дети не обязательно родились в зоне. Вполне могло быть, что они вышли из монолита вместе, а до этого были кем? Одной неразлучной семьей? Матерью с тремя маленькими детьми, Химера подошла поближе, наклонилась к нему, оскалилась и раскрыла огромную пасть. Пройдя мимо Марка, неторопливо вышла на улицу. Марк с ужасом смотрел, как она оглядывается по сторонам, никак не реагируя на вопли прохожих и скрип тормозов, проезжавших мимо автомобилей. Сталкер выбежал за ней, сжимая пистолет в руке. На миг солнце чуть не ослепило его, здесь закат еще не уступил. Ну конечно, ведь они переместились на несколько десятков километров запад от зоны. Марк оказался в собственном дворе. Он отложил на будущее размышления о том, как сенатор узнал, где он живет и каким образом догадался, что автобус будет проезжать через стадион. Сейчас Марк видел бегущую посередине двора Полину и преследовавшую ее химеру. С дороги заорал Марк одному из водителей и бросился бежать за монстром. Он раскаивался, что не понял простых вещей с самого начала. Химере никогда не был нужен он сам. Расплата должна была быть соразмерна преступлению. Полина обежала кругом их с Марком лавочку. Химера просто снесла деревянное сооружение, Марк перепрыгнул через обломки и выстрелил монстр в затылок. Пуля заставила животное пригнуться к земле на микросплостав лапы. Полина свернула правее и забежала в один из подъездов. Марк догнал Химеру, перескочив через нее и в лучших традициях арены выстрелив ей в хищную пасть. Следующим движением Химера полоснула его по руке, пропоров когтями рукав защитного комбинезона. Марк отлетел в сторону и прокатился по земле, ударившийся при прокованной такси. С диким ревом раненого зверя Химера понеслась прямо на него. Сталкер отскочил в сторону, Химера ударилась в такси и автомобиль, пару раз перековырнувшись в воздухе, врезался в балкон первого этажа. Химера могла просто раздавить Марка, но вместо этого подошла к дому. В подъезде она пройти явно не сумела бы, поэтому просто прыгнула на вертикальную стену. Впиваясь когтями в бетон и оставляя на нем продавленные следы, Хищница зоны полезла наверх, заглядывая в каждое окно. Марк влетел в подъезд и помчался по ступеням наверх. На шестом этаже он поравнялся с химерой и выстрелил в нее сквозь стекло. Монстр снова огласил ревом весь квартал, но Марк выиграл несколько секунд. Он нашел Полину на самом пролете, сжавшуюся в углу из у стены и закрывшую лицо руками. «Наверх!» крикнул он, поднимая ее, «Внизу она нас достанет! Нужно вылезти на крышу!» Девушка уже не сдерживала слез, но ничего не говорила, молча выполняя все указания Марка. Сталкер отстрелил замок люка, ведущего на крышу, и подтолкнул Полину вверх по лестнице. Оказавшись наверху, Марк быстро осмотрелся. Лапы химеры уже показались. Монстр царапал когтями рубероид, вырывая целые его пласты. Прицелившись, Марк двумя выстрелами сбил лапы, и Химера с воем полетела вниз. Сталкер подбежал к краю и осторожно выглянул. Опаснейший из бедателей Монолита лежал внизу и слабо шевелился. Нечего было и надеяться, что Химера погибла. Марк не мог не задержать взгляд на городе. Это был его дом, его крепость. Троллейбусы и маршрутки – неизменный трибут современного урбанистического мира, словно твердили ему, что Химера ему почудилась, что все кошмары зоны остались далеко позади. Полина, глядя на него с отчаянием, полулежала на краю крыши, держась за высокий порог, за которым была пропасть. Марк не мог поверить, что он покинул город всего 10 дней назад, ему казалось, что он провел в зоне всю жизнь. Закончив с одним испытанием. Он нашел другое. Марк позвала его девушкой, глотая слезы. Сталкер подошел к ней, по пути пнув ногой пустой картонный ящик. Он сел рядом с Полиной и взял ее руки в свои. «Она хочет причинить тебе вред», — сказал он, — «но я не позволю». Полина быстро закивала, не отводя от него глаз. И Марк почувствовал себя способным скрутить в баронерок сам Монолит. Он не позволит Химере убить Полину. Он сбросит хищника с крыши двадцать раз, перегрызет ему горло, раздавит на месте или сонит собственную руку в пасть, чтобы монстр подавился. Отдавать девушку тупому мутанту на съедение он не намерен. Из ящика, который упал на бок из-за марка, выбрался маленький котенок, испуганно глядя вокруг. Его лапка была перебита и плохо срослась, отчего он хромал при ходьбе. Котенок был замызганный, он давно ничего не ел и просто жил в ящике, спасаясь от холода. Он не помнил, кто и зачем принес его сюда. Возможно, он здесь и родился. На полтора десятка же ниже огромный хищник пришел в себя. Химера издала рычание, которое никто не услышал, так как улица уже давно опустела. Жители микрорайона никогда не видели такого странного вида пантеры, равно как и любого другого, и благоразумно решили держаться подальше. Химера подошла к стене и снова начала карабкаться наверх. Глянув на пистолет, Марк только сейчас понял, что он разряжен. Положив оружие на крышу, стал сталкер подошел к краю. Котенок попятился, чтобы на него не наступили. Он издал жалобный писк, который никто не услышал. Марк видел, как Химера снова ползет к нему. Он знал, что ему предстоит сделать. Как только морда монстра снова покажется, он прыгнет на Химеру, чтобы вместе упасть вниз. Это был единственный шанс. На то, что Химера либо умрет, либо, увидев мертвого обидчика, откажется от мести. Он смотрел вниз, на свой двор На знакомые деревья. На детскую площадку. Затем поднял взгляд чуть выше, осматривая жилые массивы. Лесополосу, большое колесо обозрения на горизонте. Все дышало и переливалось жизнью. В зоне было совершенно нечего здесь делать. Ни в каком проявлении. Химера была всего в метре. Марк приготовился к своему последнему ходу. Когда монстр снова уцепился за крышу и показалась голова, Марк медленно подался вперед. Чьи-то руки обхватили его сзади и потянули в сторону. Марк упал вместе с Полиной, которая кричала ему на ухо. «Нет, не смей этого делать, я тебе не позволю!» Марк закрыл глаза на мгновение и глубоко вздохнул. Тело Химеры заслонило от него солнце. Момент был упущен, но не чувствовал страха. «Ты должна жить», — сказала она. «Я все на это поставил». «Только не так», — прошептала она. Химера, не торопясь, пошла их кругом. Теперь уже она теснила их краю. Марк встал прямо. Девушка прижалась к нему со спины, отхватив его руками. «Я сожалею», — произнес Марк, спокойным голосом обращаясь к Химере. «Я не хотел этого». Разумеется, она его не понимала. Или понимала. Даже если и так, могло ли это действительно ему помочь? Маг так никогда и не узнал этого. Химера подошла вплотную, раскрыла пасть и наклонила голову в вбок, собираясь похрустеть человеческими костями. Она двигалась не особо быстро, словно предоставляя людям выбор — отдаться к или спрыгнуть вниз. Сзади нее послышалось тихое мяуканье. Химера закрыла пасть. Выражение ее морды, если это понятие было уместно, изменилось. Она обернулась. Тот самый котенок стоял перед ней, глядя с невыносимой надеждой. Он был не длиннее, чем коготь Химеры. Его раненая лапка подергивалась, ему явно было больно. Хищник зоны смотрел на котенка в полном оцепенении. К нему подошло еще двое котят, не слышно вышедших из укромных углов. Все разные расцветки, но одного размера, с общим выражением одиночества и просьбы в маленьких глазках. Медленно отклонив огромную голову, Химера обнюхала каждого из котят. Тот, кто находился в центре, осторожно встал на задние лапки, вытянул мордочку и лизнул Химеру в нос. Моментально вздернув голову, Химера издала самое громкое и продолжительное рычание. Лишь близость пропасти не дала Марку и Полине отступить назад. Химера наклонилась ниже, и котята, неумело цепляясь за ее шерсть, забрались к ней на голову. Сделав несколько шагов вперед, обитательница Монолита повернулась к Марку и вытянулась в полный рост. Котята вцепились в нее, со страхом глядя по сторонам. Закат мягко осветил Химеру, придав ей величественный облик. Благородством прежде Монолита веяло от этого удивительного создания, и Марк наконец догадался, кого ему напоминает блеск этих зеленых глаз. Сделав прыжок с места, Химера перелетела на соседнее здание. Марко перехватила дух, когда он глядел на этот грациозный прыжок. Он готов был поклясться, что перелетевшая на другое место гигантская Химера с тремя маленькими котятами, удобно устроившимися между ее ушей, была самым красивым зрелищем, которое он видел за свою жизнь. Мягко приземлившись на крышу, Химера перепрыгнула на следующую и скоро скрылась вдали. Она возвращалась домой, унося с собой новых детей. Марка и Полину больше не видели в зоне. Исчезновение всех туристов попросту официально отменили, признав предыдущие свидетельства и постановления ложными. Все могло сложиться гораздо хуже, если бы не некоторые меры, предпринятые Борланда в тот момент, когда автобус Азии оказался на границе барьера. Как только транспорт окружили дуло автоматов, один из военных чинил не меньшим, чем майор, с пистолетом в руке и на полусогнутых ногах подобрался к двери автобуса, который Борланд услужливо открыл для него. Стоило майору заглянуть внутрь, Предварительно сделал соответствующие ситуации грозное выражение лица, как Борланд закончил бодрый рапорт на базу туристического агентства о благополучном окончании несколько затянувшейся поездки по окрестностям Припяти, после чего отрубил радиосвязь. Не делая он этого, вполне могло случиться, что автобус так бы и сожгли на месте, не дав никому выйти. Система была суровой и безоговорочной. Все, что выходит из зоны, подлежит уничтожению. Однако в свете новой ситуации положение уже нельзя было принудительно замолчать. И вполне справедливая военная расправа была заменена на вполне нудную цивилизованную бюрократию. Никто из пассажиров не смог дать четких и вняных показаний, когда военные следователи, занявшиеся допросами по одиночке, пытались им объяснить, какой на самом деле кот стоит на дворе. Туристы мигом забывали обо всех потрясениях и лишь хитро подмигивали в ответ. давая понять, что оценили шутку. Некоторые из лагеря знали в лицо шофера автобуса и экскурсовода. Макит только мотал головой и протягивал всеми, каждому список туристов. Страница в перечнем имен благополучно вылетела где-то на проспекте энтузиастов во время сумасшедшей тряски по Припятским просторам. В документах лишь количество участников. В Припять отправилось шестеро туристов. Вернулось тоже шесть. Никто не придал значения отсутствию 17-летней девушки, вместо которой вышел молодой парень в гражданской одежде и плеером Полиной в ушах, которую девушка потеряла на своем месте в автобусе. Брошенный сзади автобуса сталкерский комбинезон поначалу принялись за, раб за рабочую робу. Ясное дело, Орех никогда не был в зоне и просто выдрал свободной выходной для поездки по местам давней Чернобыльской катастрофы. с целью проникнуться масштабами крупнейшей технологической аварии мира. Безусловно, его родители будут очень рады снова обрести любимое чадо спустя пять лет. Шофер тоже на все вопросы вложенно улыбался и, показывая в сторону автобуса, неустанно повторял службе безопасности Украины». Никто не распорядился навечно отослать туристов в исследовательский центр или в другое не столь отдаленное место, хотя прибывший полковник не применил послать их всех короткой лаконической фразой. Они были проблемой, а значит просто никому не были нужны. К тому же финансирование барьера было в очередной раз урезано, а сэкономленные средства пошли на подготовку команд до ближайших Олимпийских игр. В Вклады Украины и России в общее мировое движение – по популяризации спорта были расценены как более оправданные статьи расходов. Таким образом, туристов с успехом вывезли на ближайшую станцию всего спустя несколько часов, где и покинули. Держать их дольше не было смысла, так как все уже успели позвонить родным и рассказать о, нас о насыщенном приключениями дне. Это ни в коем случае не касалось Борланда, с кем на скорую расправу приехал сам полковник. Вероятно, он тоже принадлежал к тому сорту, который в полевых условиях называли таинственным и громким словом «сэр». Но Борланд не стал дожидаться его появления, чтобы спросить о причинах столь странного обращения. Когда полковник прибыл на место, то оказалось, что Борланда и след простыл. Стащив, стащив с вешалки халат и, прикинувшись одним из ученых, прибывший с другой стороны барьера для извещения опасного сталкера, Борланд не только выбрался на военном джипе в неизвестном направлении, но успел предварительно загнать местному ученому торговцу уникальный хабар, полученный им от Ореха, а до этого созданный Марком. Так что единственным вещественным доказательством послужил издевательски выглядевший артефакт графий, положенный между двумя половинками слюды, разрезанные вручную. Оба артефакта, равно какие их вполне низкая стоимость, была отлично известна полковнику. С выражением его лица, когда он узнал, что именно Борланд продал за несколько тысяч евро, могла посоперничать лишь в по вытянутой физиономии торговца, получившего за свои деньги тупое сочетание копеечных артефактов. Впрочем, через минуту он потерял и это, когда полковник бешенствий выбросил артефакты в окно, где их и съел патрульный пес. Хотя никто это э, его этому не обучал. Брошенный джип нашли километров через 40 на обочине трассы. Искать Борланда, который запросто мог поймать попутку, было делом совершенно безнадежным, поэтому за это никто не взялся. Тем более, что проблем добавило обрадованное туристическое агентство, потребовавшее себе обратно свой драгоценный автобус. Больше известий от Борланда не было, вернее почти не было. Через несколько месяцев Марк получил по почте бумажное письмо из одной из стран Европы, она была доставлена на адрес Полины, которую в связи с на долю девушки испытания можно было как-то найти в интернете через туристическое агентство, но предназначалось Марку. Имя отправителя было Марку незнакомо, и он был уверен, что в природе такого человека не существует. Скрыв конверт, не отходя от почтового ящика, он извлек один-единственный клочок бумаги, оказавшейся фотографией. На ней была изображена последняя Марка Лаборджини. На обороте было только написано «Еще одна сбывшаяся мечта». Зона никуда не исчезла. Хорошо было уже то, что границы барьера не пришлось расширять. Монолит успокоился и затаился до лучших времен. Опасность и непредсказуемость повисли в воздухе. Купола, скрывавшего северный участок зоны, больше не существовало, и последствий никто предугадать не мог. Самые отважные сталкеры начали делать первые рейсы в расширенные участки зоны, принимая во внимание новые рейды военных. Одним из них стал Ханта, когда его раненого в пар приволок на своих плечах верный варяг. У Ханты были множественные поверхностные царапины. Придя в себя, он уверял, что на него напали три не то маленькие химеры, не то огромные кошки. Поначалу решили, что он бред, но в скором времени подобные истории начали повторяться все чаще. По мере роста противостояния всех сил, вовлеченных в тайну зоны, где каждый стремился удовлетворить свой собственный внутренний голод, в сталкивательских компаниях, собиравшихся ночами у костров, еще долго ходили легенды об огромной химере, воспитавшей трех маленьких бездомных котят, как родных детей. Поговаривали, что их силуэта можно увидеть на закате каждого дня, в любом месте, если всматриваться долго и в нужном направлении. И еще долго в ночных просторах зоны слышался хищный рев, четырёх загадочных зданий, нашедших в зоне свой дом и ставших одной великой семьёй. Сергей Недоруб. Песочные часы. Читал Писмейкер.